Андрей Аствацатуров и не только Селлинджер. Десять опытов про чтение английской и американской литературы. Серия «Уроки чтения». Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2016 год. Категория «16+.» Анотация. Автор книг-прозы «Медведь». Люди в голом, Скунс-камера, Осень в карманах в этом сборнике предстаёт Вуной и Постаси как филолог, блестящий эссеист. 10 так называемых опытов прочтения английской и американской литературы погружают в мир Сэлинджера, Обдайка, Генри Миллера, Фолкнера, Голдинга. Андрей Аствацатуров открывает малоизвестные подробности биографии авторов, предлагает фрагменты текстов в оригинале, тут же даёт перевод, мастерски анализирует детали, показывая, что именно делает из писателя мирового классика.